Я уже поражена, сестры. Однако меня ждут дела. Занимаясь отчётами, я никак не могла выбрать время, чтобы проверить, насколько хорошо справляются со своими обязанностями мои советники. Думаю, пора этим заняться. Да, кивнула Дульчи, направляясь за Фебой к дверям. Полагаю, с вашей стороны это будет разумно. Когда дверь за ними закрылась, Гёрна тяжело вздохнула. А она уж было начала бояться, что этим докладным конца края не будет. Мысленно поблагодарив Ангелину, Верна поймала себя на том, что улыбается во весь рот и сделала строгое лицо. Орон не отозвался, когда она постучала к нему в комнату. Приоткрыв дверь, Верна увидела, что он у себя не ночевал. Она поморщилась, вспомнив, что приказала ему отправляться в хранилище и заняться пророчеством. Бедный Уорн, наверное, так и уснул среди книг, выполняя ее приказ. Верна со стыдом вспомнила, как накричала на него после разговора с могильщиком. Верна спустилась в хранилище на сей раз, не став посылать никого, чтобы очистить помещение. Она решила, что гораздо безопаснее просто посетить хранилище с небольшой инспекцией, а заодно шепнуть Уорну, чтобы он пришел на их обычное место встречи у реки. То, что она собиралась ему сказать, было слишком опасно обсуждать даже в пустом хранилище. Может, у Орона появится мысль, как вычислить и стёрть Иногда он бывает поразительно мудр. С грустной улыбкой Верна подумала, что возможно, за время отсутствия он заработает пару морщин на своем удручающем молодом лице и догонит ее, остающуюся под защитой чар дворца. Сестра Бекки, чья беременность уже бросалась в глаза. Читала группе послушниц лекцию о сложности прорицания, подчеркивая, как опасны бывают ложные пророчества из завилок, имевших место в прошлом. Когда в пророчестве упоминаются два возможных варианта развития событий, то когда оно реализуется, одно разветвление становится истинным, второе ложным. Сложность в том, что с каждым ответвлением связаны другие пророчества, а когда их делали, еще не было определено, по какому пути будет развиваться исходное. Когда пророчество начинает реализовываться, все пророчества, связанные с сложным ответвлением, тоже становятся ложными. Но поскольку зачастую трудно определить, с каким из ответвлений связано множество пророчеств, То хранилище забито такого рода спорными предположениями. Отойдя к дальней стене, Верна некоторое время дослушала, какие вопросы задают послушницы. В основном их удручало огромное количество сложностей, и на несколько вопросов они так и не получили ответа. От Творна верно знала, что сестры разбираются в пророчествах гораздо меньше, чем полагают. Пророчества на самом деле предназначены для волшебников, обладающих соответствующим даром. За последнюю тысячу лет Натан был единственным прорицателем, которого сестрам удалось запереть у себя во дворце. Теперь Верно знала, что Натан видел пророчества так, как не могла их увидеть ни одна сестра, за исключением, может быть, Абатисы Аннелины. И ей было известно, что Горан тоже обладал этим редким даром. Сестра Бекки продолжила объяснение о связях через ключевые события. А Верна тихонько направилась к дальним комнатам, где обычно работал Ворон, но никого там не нашла. Даже книги были все расставлены по местам. Верна задумалась. Обычно Ворона найти было легко, но лишь потому, что он постоянно торчал в хранилище. Когда Верна шла вдоль двух длинных стеллажей, На встречу ей попалась сестра Леома. Она приветливо улыбнулась, но на ее морщинистом лице явно заметила тревогу. Доброе утро, батиса. Да благословит Создатель новый день. Верно улыбнулась в ответ. Спасибо, сестра. Хороший сегодня денек! Как идут дела у послушниц? Леома поглядела на столы, где сидели сосредоточенные девушки. Из них выйдут хорошие сестры. Я следила, как они слушают, и все были чрезвычайно внимательны. Не глядя на Верну, она спросила: "Вы ищете Орона?" Верна покрутила перстень на пальце. "Да, я хотела попросить его проверить для меня кое-что. Ты его не видела?" Лёма повернулась к Верне. Теперь у нее был явно встревоженный вид. "Боюсь, Верна, что у Орона здесь нет." вижу, а ты не знаешь, где его найти. Леома глубоко вздохнула. Я хочу сказать, что Орон ушел, верно? Ушел? Что значит ушел? Взгляд сестры Леомы устремился куда-то вдаль. Я хочу сказать, что он покинул дворец. Совсем. На мгновение Верне показалось, что она ослышалась. Ты уверена? Должно быть, ты ошибаешься, возможно, ты Лема пригладила волосы. Верна, он пришел ко мне позапрошлой ночью и сказал, что уходит. Верна провела языком по губам. Но почему он не пришел ко мне? Почему не поставил Абатису в известность? Лема плотнее закуталась в шаль. Верна, мне больно тебе это говорить. Но он сказал, что вы поругались, и он считает, что ему лучше уйти. На время, во всяком случае, так он сказал. Он взял с меня обещание не говорить тебе ничего хотя бы два дня, чтобы он успел уехать подальше. Он не хотел, чтобы ты кинулась за ним в догонку. Кинулась за ним? Верно, сжала кулаки. Да с чего он взял? Верна постаралась поточнее вспомнить, что же наговорил ему два дня назад. Но он не сказал, когда вернется? Дворец нуждается в его даре. Он знает все о всех книгах в хранилище. Он не имел права просто так взять и уехать. Лёма снова отвела взгляд. Мне очень жаль, Верна, но он уехал. И сказал, что не знает, когда вернется и вернется ли вообще. Так будет лучше, сказал он, и выразил уверенность, что и ты со временем придешь к этому выводу. Он не сказал еще что-нибудь. С надеждой прошептала Верна. Леома покачала головой. И ты вот так просто его отпустила, даже не попыталась остановить? "Верно", ласково произнесла Алеома. На вороне больше нет ошейника. Ты сама сняла с него радахань. Мы не можем заставить волшебника оставаться во дворце против его воли. Он свободный человек. Это его выбор, не наш. Слова Лёмы обрушились на Верну, как ушат холодной воды. Она сама освободила Ворона и разве могла рассчитывать, что он останется ей помогать после того, как она так его унизила. А Ворон её друг. а она обошлась с ним как с мальчишкой на первом году обучения. А он не мальчик. Он мужчина, взрослый мужчина. И вот теперь он ушел. Верна с трудом заставила себя говорить: "Спасибо, Леома". Леома кивнула и, ободряюще сжав ей руку, удалилась в сторону учебных залов. Воран ушел. разум твердил Верне, что его вполне могли захватить сестры тьмы. Но в душе она понимала, что виновата только сама. Едва передвигая ноги, она доплелась до одной из маленьких комнат, и когда каменная дверь за ней закрылась, рухнула на стул. Уронив голову на руки, она разрыдалась, только сейчас осознав, как много значил для нее оран.